что Иудушка не догадался даже притвориться испуганным. Еще накануне маменька была к нему милостива, шутила, играла с Евпроксеюшкой в дурачки. Очевидно, стало быть, что ей только что-нибудь на минуту помстилось, а преднамеренного, настоящего, не было ничего. Действительно, он очень боялся маменькиного проклятия, но представлял его себе совершенно иначе. В праздном его уме на этот случай целая обстановка сложилась.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 С месяц она провела в совершенном уединении, не выходя из комнаты и редко-редко позволяя себе промолвить слово даже с прислугой Вставши утром, она по привычке садилась к письменному столу, по привычке же начинала раскладывать карты, но никогда почти не доканчивала и словно застывала на месте с вперенными в окно глазами.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 Арина Петровна следила за ним не то испуганными, не то удивленными глазами и сжалась под одеялом. «Это я, маменька», — сказал он. «Что это, как вы развинтились сегодня? Ах, ха ха то то мне нынче не спалось. Всю ночь вот так и поталкивала. Дай, думаю, проведу, и как-то погорелковские друзья поживают».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 И показал, как молодцы Прохаживаются по комнате Да, постойте Дайте-ка я шторку подниму Да посмотрю на вас Эй, -э, да вы молодец Молодцом, голубушка Стоит только подбодриться Да Богу помолиться Да префронтиться Хоть сейчас на бал Дайте-ка, вот я вам Святой водицы Богоявленской привез Откушайте-ка Порфирий Владимирович Вынул из кармана пузырек Отыскал на столе рюмку Налил И поднес больной Арина Петровна сделала было движение Чтобы поднять голову Но не могла Сирот бы Простонала она Ну вот уж и сиротки понадобились Ах, маменька, маменька, как это вы вдруг Надка Капельку прихворнули и уж духом упали Все будет И к сироткам эстафету пошлем И Петьку из Питера выпишем Все чередом сделаем Не к спеху ведь Мы с вами еще поживем, да еще как поживем-то. Вот лето настанет, в лес по грибы вместе пойдем, по малину, по ягоду, по черну смородину. А не тут так в Дубровино карасей ловить поедем, запряжем старика совраску в длинные дроги, потихоньку до да полигоньку трюх-трюх сядем и поедем. — Сирот бы, — повторила Арина Петровна тоскливо. «Приедут и сиротки, дайте срок, всех их скличим, все приедем, приедем, да кругом вас и обсядем, вы будете на сетках, а мы цыплятки, цып-цып-цып, все будет, коли вы будете паинька, а вот за это вы уж не паинька, что хворать вздумали, ведь вот вы что, проказницы затеяли, ах-ах-ах, чем бы другим пример подавать, а вы вот как, нехорошо, голубушка, ах, нехорошо».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 поздно.